Глава 6 Рустам не стал дожидаться нового взрыва эмоций Евы. Жаль, не поставил сразу телефон на громкую связь. Понятно, что сын умеет воздействовать на мозг глупышки. Такие слова кричал напоследок, чуть сам в них не поверил. Чужими граблями не научишь. Пора снимать девочки розовые очки, если хочет нормальной жизни в далеко не сказочном мире. Он махнул рукой. Пусть решает сама, как ей жить. Время расставит все по местам. Ему сейчас нужна ясность, а не геморрой с непонятным воздействием на тело голубоглазки. Реакция Евы на лживые слова сына неприятно кольнула в сердце. Почему? Он встряхнул головой, отправляя вопрос к прошлым мыслям. В жопу все. Бесшумные шаги в сторону двери, за которой кто-то стоял. Он резко оттолкнул створку. «Ой!» Громкий вскрик любопытствующей Маши. «Я решила протереть дверь волосами?» Рустам усмехался. «Маша, не в том месте ищешь соперницу. Пришли медсестру. Пусть провезет по всем назначенным процедурам на кресле. Ева должна выйти из клиники без единого нового синяка». «Ева?» Блондинка вскинула бровь. «Уже по имени?» Он выдохнул воздух через щеки. Какого черта завел интрижку на работе? «Маша, ты слышала, что я говорил?» «Не надо искать везде предмет ревности. Выполни хорошо свою работу». «Катать ненормальную по процедурным в них не входит». Она зло зыркнула в невозмутимое лицо шефа. «Пусть найдет Адама для этого». «Возить не твое» а выписать назначение — прямая обязанность, пока не прикрепила врача. Он схватил любовницу за руку и прошипел на ухо. — Ты помнишь, как я не хотел продолжать случайную связь? Что ты тогда пела? Отношения никак не отразятся на работе? Он сверлил раскрасневшееся лицо подчиненной холодным взглядом. — Надеюсь, все так и останется? И уже мягче добавил. Пусть гинеколог возьмет анализ ПЦР. Мало ли чем мог наградить ее. Он осекся, увидев блеск в серых глазах. Слишком большое внимание у Маши ко всему, что касалось его семьи. Пусть наберет меня, хотя сам ему все скажу. Он приобнял заведующую отделением за плечи. Работаем, Мария Захаровна. Работаем. А что про вечер? Он нахмурился. «Не поняла? Любимая игра блондинки. Я уже сказал. Сегодня вечером релаксируй на тишину». Однажды по пьяни она затащила его в постель. Стать женой по тому же принципу не обломится. Повседневная рабочая рутина засосала Рустама на несколько часов. Он вспомнил о Еве со звонком гинеколога. «Рустам Каримович, Маша сказала, что вы просили позвонить». — Да, Саш, совсем замотался и забыл. Что там по Еве Николаевне Сальниковой? Там с пометкой направления и карта. — Я знаю, но она девственница. Заразиться половым путем не могла. Не нужны дополнительные мазки и анализы. Рустам не слышал, что говорилось в трубку. Он ошарашенно смотрел на шкафы с папками напротив стола. Вот и выяснилось, что с красивой голубоглазкой не так. — почему Антон ей изменяет. Девственница в почти 20 лет, встречаясь с отмороженным наголовым мажорчиком, привыкшим получать все, что захочет, что-то не складывалось. Нужна была бы она самому Рустаму в возрасте сына. Неутомимая сексуальная активность, когда готов иметь все, что шевелится. Нет, не стал бы даже связываться. Время, когда страсть принимаешь за любовь. Девушка из небогатой семьи, отказывающаяся лечь с тобой в постель, нужна для чего-то другого. Вопрос. А зачем понадобилась Ева Антону? Внезапная страсть, а тем более любовь не подходит. Словами, что слышал от него пару часов назад, не говорят об обожаемой женщине. Что тогда? Вариантов немного. Стоит узнать, какой подходит под их странные отношения. Ответ может дать только один человек. Спасибо. В любом случае, если есть странное, по ней докладывай. Хорошо. Рустам дозвонился до сына с третьего раза. Чем занимаешься? Только вышел из универа, пересдавал кое-что. Хотелось бы верить. Он скомкал лист бумаги и запустил в мусорное ведро на расстоянии. Ровно в цель. Привези в клинику сумку и пальто Евы. Нужны ее документы и телефон. — Это срочно? Рустам встал со стула и подошел к окну. Зная, что примерно сейчас услышат, вопрос задал, повысив голос. — А в чем дело? — Занят до девяти вечера. Друзья уже ждут. Давай перенесем на завтра. После занятий завезу. Рустам разглядывал высокую блондинку у главного входа, мерно беседовавшую с заведующей терапией. «Я тебе что, одна из твоих девок?» Он рычал. «Перенесешь ты меня. Жду у себя максимум через полтора часа. Хватит доехать до дома, забрать вещи и завести мне». Ответ был верхом наглости. «Или что?» Мажорчик совсем забыл, что теперь маме не у кого клянчить деньги. «Все по-взрослому. Пора самому становиться мужчиной. Работать пойдешь» причем ножками. Слишком часто ты для меня занят в последний месяц. Он взглянул на часы. Жду. Время пошло. Рустам вызвал секретаршу по громкой связи. Алла, запроси карту Сальниковой Евы Николаевны. Поступила сегодня в терапию. И приготовь мне кофе. До встречи с сыном стоит ознакомиться. Во что влетит лечение девушки, попавшей под машину по его милости? Мысль устроить и мощную ставку отброшена. В свете новых обстоятельств он больше доверяет Еве. Он набрал отдел кадров. Через две недели освобождалось место в регистратуре. «Никого не берите. У меня есть кандидатка, недавно закончившая медицинский колледж». Рустам усмехнулся, услышав, кого прочили на эту вакансию. «Значит, я вовремя вас предупредил». Кадровая политика клиники против родственных связей работников». Он почесал затылок, представляя, сколько упреков придется сегодня выслушать. Еще один косяк по вине непутевого болтуса. Но слово надо держать. Рустам вышел из-за стола, повинуясь желанию увидеть причину неприятностей дня. «Алла, переводи срочные звонки на мобильник. Остальным перезвоню позже». Он ожидал с проходной запрос на приглашение сына. Два этажа вниз, коридор и палата, за дверьми которой громкие выкрики. Рустам в несколько шагов преодолел короткое расстояние. Маша стояла перед кроватью, скукожившейся под одеялом Евой. Скажешь, что тебе не нужна эта работа, или я устрою такую веселую жизнь, навсегда запомнишь, как встать мне поперек дороги. Она не слышала, как открылась дверь и зашел шеф. «Что происходит?» Голос Рустама был тих, но напряжен. «От какой работы Ева должна отказаться в угоду вам, Мария Захаровна?» «Ты не можешь так поступить с моей сестрой!» Он подвел глаза под потолок. Слишком быстро отдел кадров связался с зав. отделением. Или она находилась там при разговоре? «Повторяю». «Какие претензии к Еве?» Маша громко шипела, наплевав, что могут услышать в других палатах. «Ева, Ева, Ева! Устала слышать сегодня это дурацкое имя!» Рустам продолжал говорить тихо, вынуждая прислушаться и прекратить кричать. «Так в чем проблема? В кабинет и занимайся рабочими моментами. Незачем превращать клинику в зал собраний». Он сверлил взглядом любовницу, понимая, что больше никогда не захочет лечь с ней в постель. — Еще раз услышу. Будем решать вопрос по-другому. Та фыркнула, понимая, что перегнула палку, но быстро вышла, объявив. — Я поднимусь к тебе через пару часов, если буду свободен. Он ухмылялся, провожая взглядом взорвавшуюся сотрудницу. — Похоже, придется искать замену. Он процедил. «Предварительно свяжитесь с моим секретарем». Ева смотрела на дверь затравленным взглядом. В ярко-голубых глазах стояли слезы. «Что им всем от меня надо?» Всхлип резанул по сердцу. Он жалеет себя, считая убытки. А кто вернет девчонке растоптанную душу? «Не реви!» Он шагнул вперед. «Привыкай к реальности жизни!» Всегда и везде надо бороться. А — А если я не хочу? — Значит, останешься на ее обочине. Он присел на краешек к кровати. Ева подтянула ноги к попе. — Хотела хорошую зарплату. Здесь ты ее получишь. — Если она меня не съест. Сказано было с такой безысходностью, что захотелось прижать и успокоить. — Кусайся в ответ. Я помогу, если что. «Пойдете против жены?» Она смотрела в лицо седого красавца. Хотелось бы обрести могущественного покровителя, но какой будет цена? Стать любовницей, как сестра, наплевав на клятвы? Не для нее. Рустам сначала оторопел, а потом усмехнулся, догадываясь, от кого получена информация. «Я не женат и никогда не был», — усмешка скривила губы. «Не родилось еще женщины?» что затащит в ЗАГС убежденного холостяка. Хищный взгляд гипнотизировал голубую бездну. Рука поползла вверх по одеялу. «Хотя, может, теперь...» Ева нервно хохотнула, не говорить, договорить, пытаясь словами остановить атаку соблазнителя, чья харизма обезоруживала. «Вы считаете это плюсом?» «Это большой плюс для меня», Голос Антона разрядил возникшее напряжение. Спорщики обернулись ко входу. Их общий кошмар стоял у двери, сложив на груди руки. «Быть единственным наследником успешного человека – удача. Жаль, мама так не считает». «Как ты сюда попал?» Рустам взглянул на смартфон. Вызова от секретаря или охраны не было. Антон оттолкнулся от косяка, приближаясь к кровати. Алла дала добро на проходную. Он смотрел на руку отца, замершую в сантиметрах от коленок Евы. Злой взгляд и слова, процеженные с плохо скрытым презрением. — Вижу, тебя пытаются сделать тысяча первой женой на ночь. Ева растерялась от наглости бывшего жениха. — Ни слова извинения, хотя такое нельзя прощать, так еще и наехать смеет. Она шарила взглядом по комнате. Ничего подходящего под рукой для защиты. Сердце усиленно билось. В душе смятение. Смотреть в красивое лицо предателя боялась. Тело болело, голова кружилась. Если встанет, не убежит. Не твое дело. Что ты тут забыл? Очень даже мое. Женюсь на тебе в назначенное время. Он протянул руку. Ты моя. «Знаю, что любишь. Про Катьку сейчас объясню».